Сейчас разовьюсь! Не могу понять, как можно знать погоду на завтра? Откуда известно, что происходит там, на небе? Ты прав! Молодец, молодец! Сам человек, находясь на земле, так точно погоду предсказать не может У него есть помощники, которые постоянно находятся там Где там? Там, там, высоко-высоко! Это метеорологический спутник Метеорологический спутник — это космический аппарат, который вращается вокруг Земли И фотографирует ее из космоса на очень большой высоте Знаешь, на какой? 1500 пятьсот километров А что он там фотографирует? Облака, их скученность, где их больше, где их меньше — Ну а потом метеорологи внимательно изучают эти снимки. И что? Правильно! Прогноз погоды готов!